Глава 6. Мясо с картофелем. Никудзяга. Буквально мясо с картофелем. Блюдо японской кухни. Представляет собой мясо, которое тушат вместе с картофелем и луком, приправляют соевым соусом, иногда к нему также добавляют овощи. 1. В Киото разгар весны и осени всегда самые напряжённые периоды в году. Впрочем, лидирует всё-таки весна. Именно тогда, в короткий промежуток времени, толпы туристов наводняют город в попытках захватить мимолётный сезон цветения сакуры. Не будет преувеличением сказать, что в этот момент улицы Киото буквально кишат зеваками. Вот и перед храмом Хигасия-Хонган-дзи после обеда собралось множество приезжих, бродивших между деревьями сакуры и поминутно делавших снимки на свои смартфоны. Ну и зачем им столько одинаковых фотографий? Это же просто сакура. Молодой мужчина в костюме с непонимающим видом покачал головой. Насёлка в кучу снимков на память, туристы двинулись в сад Сёсээн, одно из наиболее знаменитых мест для любования цветами. Вслед за ними, затерявшись в толпе, зашагал на восток по Асё Мендоори и мужчина в костюме, державший в одной руке карту. Скорее справа показалось здание, похожее на заведение общественного питания. А здесь, кажется, мужчина внимательно посмотрел на двухэтажное строение со стенами, покрытыми известию, затем сверился с нарисованной от руки картой. Одно из окон было приоткрыто, так что он решил заглянуть внутрь. За столом одиноко сидела старушка, неспеша поглощавшая какое-то блюдо. Рядом с ней мужчина в белом халате, похоже, повар. Из посетителей больше никого. Добрый день. Магаре Камагава, это вы? «Я?» — обернувшись на горы, оглядел гостя с головы до пят. «Хорошо скроенный и тёмно-синий костюм в тонкую полоску. Подмышка и сумка от ботега Венета до блеска начищенной коричневой ботинки с заострёнными носами». «Приятно познакомиться». «Ой, а это что у вас? Темпура из овощей? Выглядит просто превосходно». Мужчина прошёл в зал, бросив взгляд на тарелку, стоявшую перед старушкой, снял пиджак и повесил его на спинку стула. "А вы-то сами кто будете?" с подозрением в голосе поинтересовалась Коюси Комагава. Сегодня она была в белой блузке и чёрных джинсах, поверх тёмный фартук. "Ох, простите, меня зовут Хисахико Дата. Я от Дайдодзи." Почтительно поклонившись, Хисахико протянул визитку. Так вы, господин Дата. Аканае про вас говорила, правда, не уточнила, когда вы появитесь. Дата Энтерпрайз, значит. Магара пристально вгляделся в полученную карточку. А вы, стало быть, Койси. Дайдодзи столько про вас рассказывала. Удивительно, что вы гораздо моложе и красивее, чем я себе представлял. Хисахико испуско взглянул на Койси. Скажете тоже, мы здесь не молодые. "Ну, верно, госпожа Тая." Залившись краской, кое-си хлопнуло по спине Тае Курусу, старушку за столиком. "Это что за безобразие? Я ведь ем, что-то ты, дедучка, чрезчур разошлась." Возмутилась Тая. Сегодня она была в лиловом кимоно с перетянком зеленовато-серым поясом. "Прошу прощения. Совсем меня сбили с толкова. Тут тебе и вкуснейшая темпура, и прекрасное дева" Хисахиго низко поклонился. "Но и балтон. А вы, похоже, не местный?" хмыкнула та. Она подхватила палочками кусочек папоротника и окунула в соус. "Вы часом не голодны?" вмешался Нагара. "Было бы неплохо чего-нибудь пожевать. Вы уж простите, что я вам вот так, словно снег на голову свалился. Хисахиго потёр живот. "Тем, кто у нас раньше не бывал, мы подаём блюда на наш выбор. Подойдёт вам такое? Вполне. Нагара положил визитку Хисахико на стол и скрылся за занавеской на кухне. Пожалуйста, садитесь. Койси поддвинул посетителю алюминиевый стул с красным сиденьем. У вас не таблички нет, не меню? Я, конечно, всякого наслушался от Дайдодзи, но всё-таки вы превзошли все мои ожидания. Устроившись на стуле, Хисахико огляделся вокруг. Откуда вы знаете госпожу Акане? Полюбопытство Волокояси наливая ему чай. Деликата Сусиндзо, тот самый журнал, в котором Дайдози работает главным редактором, у меня всё время перед глазами, и в офисе, и дома. Что поделаешь? Так работа издателя, объяснил Хисахику, попивая чай. А чем занимается Data Enterprise? Койси, протирая тряпкой стол, бросил взгляд на визитку. Чем только не занимается? Финансы, недвижимость, продукты питания, издательство. Стоит только назваться громким словом «предприятие», и вот вы уже обрекли себя на необходимость браться за всё, что не придётся». «Си-и-оу», — прочитала Коэси, взяв визитку в руки. «Это значит генеральный директор. Так обычно эта должность называется на японский манер». Отпив ещё один глоток чая, Хисахико ненадолго отвлёкся на свой смартфон. «Вы довольно молодой для генерального директора», — заметила Коэси, поглядывая поочерёдно то на Хисахико, то на его карточку. «Коэси, деточка, принеси-ка, пожалуйста, немножко матья». Тая отложила палочки и повернулась к ней. «Прямо сейчас? Вы же, кажется, ещё не закончили с едой», — обернувшись, уточнила Коэси. «Да мне не чай нужен, а всего-то чуть-чуть порошка матья». «В качестве приправы, значит, хочешь использовать?» подмигнула старушке Нагара, появляясь в зале с белым фарфоровым подносом в руках. "Точно, Нагара. Сообразительность и тебе не откажешь. И как хорошо, что я как раз заранее приготовил для тебя немного", улыбнулся Магара, опуская фарфоровый поднос подле другого, из чёрного лака. "А может, я, конечно, выдумываю, но мне показалось, что сегодня в овощах почти не было горчинки". Так я смешала порошок матте с солью, посыпала этой смесью темпуру и отправила кусочек в рот. Тебя это не провести. Всё так. И вкус и запах у них весьма тонкие. Я ездил за ними в горы в районе Кута, в самой глубине местности Охара. Кута название местности на севере Киото. Магара сложил руки на груди и покачал головой. Ой, что же? И продукты лично закупаете? Хиселькоу положил смартфон на стол. Разве только горные овощи да грибы за ними приходится поохотиться, выехать подальше. Надея, что у нас на рынках продают. Надежда маловата. Повернувшись к нему, объяснил Нагара. Вот он, настоящий гиото, я в предвкушении прекрасной трапезы. Скоро всё будет готово. Нагар торопливо зашагал обратно на кухню. «Уж не знаю, откуда вы к нам пожаловали, но только таких заведений вы в Киото больше не найдёте. Оно совершенно не похоже на остальные», — предупредила Хисахи Котая, пристально на него уставившись. «И правда, куда уж мне невежественному такийцу разобраться в этих тонкостях. А если ещё учесть, что родился я в деревушке в Хиросиме, так и вовсе со мной не о чем разговаривать». Несколько напряжённо ответил тот. «Молодые люди склонны к максимализму. Токио — настоящая деревня, а вовсе не Хиросима», — ответила Тая и повернулась к нему спиной. «Прошу прощения за ожидание. Я подумал, что вы, наверное, изрядно проголодались, поэтому наготовил побольше». Нагара поставил перед Хисахико большую корзину, сплетённую из молодого бамбука. «Вот это да!» Глаза у Хисахико заблестели. «Поскольку сейчас как раз пора сакуры, я решил сделать что-то в духе бэнто, что берут с собой в парке на любование цветами. Вот здесь на бумажной салфетке темпура из горных овощей и трав, побеги папоротника, лжекрестовник». «Лжекрестовник. Род травянистых растений семейства астровых». «Полынь, оралия, элеутерокок и смелакс». Смелакс. Род лиан или лазающих кустарников из семейства смелаксовые. Ещё я немного присыпал всё солью с маття. Вкусно будет с соусом для темпуры. Это сосими из вишнёвого антиаса и рыбы-иглы. Вишнёвый антиас. Также антиас сакура – представитель семейства морских окуней. Название связано с красной окраской, напоминающей вишню. Ешьте, пожалуйста, с соусом понзу. Вот тут жаркуя из лосося с пастой мисо и варёный молодой бамбук. Дальше у нас сверкающий кальмар и водоросли с уксусом и мисо. Вываренная говядина и жареные куриные крылышки. В миске суп с моллюсками и побегами бамбука. Рис я сегодня тоже потушил с бамбуком. Но если хотите, могу я обычного белого принести. Понадобится добавка? Не стесняйтесь, сразу говорите. Приятного аппетита. Хисахико внимательно слушал объяснения Нагары, переводя взгляд с одного блюда на другое и каждый раз кивая с довольным видом. Когда тот закончил, Хисахико взял палочки. Как же много всего! С чего бы начать, даже не знаю. Позвольте, я скажу ещё раз. В тот же самый момент, когда Хисахико открыл рот, Тая резко обернулась к нему снова. «В Киото таких заведений, как это, больше нет. Оно совершенно особенное». Хисахико улыбнулся старушке и взял с тарелки кусочек говядины. «Что ж, если вы это понимаете, тогда все в порядке», — кивнула ему Тая. «М-м-м, прямо Та это во рту. И как вы такого добились, не представляю». Закрыв глаза, Тая, Хисахико с наслаждением пережёвывал мясо. — Если варить говядину достаточно долго, мясо становится мягким. Угощайтесь, пожалуйста. А как закончите с едой, моя дочь вас выслушает. Нагара опять ушёл на кухню. — Вот чайник. Если чай закончится, зовите. Койся последовала за отцом. Хисахико взял чашку и сделал глоток, затем тяжело выдохнул. Посыпал на темпуру из овощей ещё немного соли с маття и отправил в рот, с хрустом разжевал. Обмакнул кусочек окуня в соус понзу и положил на язык. Тот самый вкус. Окунь-то, кажется, из Сето. — Сето. Город в северной части префектуры Айти, на острове Хонсю. — Я почти уверен, — пробубнил себе под нос Хисахико, поглядывая на Тая. — На самом деле его выловили в Увак. Процедил Отая, даже не повернувшись к нему. "Ува, морская территория между префектурами Айти на острове Хонсю и Оита на острове Кюсю. Ува?" "Значит, понятно тогда. Почему так вкусно с набитым ртом?" ответил Хисахико. Он, кажется, и правда был ужасно голоден. Блюда исчезали со стола одно за другим. Жареная рыба, крылышки, говядина с оленя вскоре были съедены, почувствую. Не успел Хисахико и глазом моргнуть, как корзина опустела. Вам понравилось? Нагара снова показался из кухни, на этот раз в руках у него был чайничек керамики Масико. Керамика Масико отличается простыми формами, неброскими цветами и долговечностью. Производится в городе Масико, префектуры Тотиги, на острове Хонсю. Спасибо. Всё было очень вкусно. Ожидания, конечно, у меня были самые высокие. Недаром ведь такая ценительница, как Дайдодзи, отзывалась о вас настолько лестно. Но чтобы вот так, я и подумать не мог. На лице Хисахико сияло широкое улыбка. Я очень рад. Вот здесь свежий зелёный чай. Когда будете готовы, я отведу вас к койси. Нагара заменил прежний чайничек на новый. «Ну, Агаре, не принесёшь чего-нибудь сладенького?» — окликнула его Тая. «Конечно. У нас сегодня сакура-моти». «Сакура-моти. Блюдо, состоящее из сладких лепёшек моти и пасты из красных бобов, обёрнутых в листья сакуры». «Мотя, тебе, как обычно, покрепче сделать. Сакура-моти, говоришь? Тогда лучше наоборот, послабее. Чтобы не так сладко было». — Ты не спрашивай давай, а делай. В ожидании, пока Нагар и стая закончат, Хисахикова поднялся, потирая живот. — Спасибо за угощение. Я, пожалуй, сам дойду до кояси, а вы работайте. Через дверь слева и прямо по коридору, верно? — Дайдот за меня проинструктировала, так что всё в порядке. — Было бы замечательно. Она вас уже ждёт. Нагара указал на нужную дверь. — Хотя мне совсем не в тягости, могу и проводить вас. Я вроде бы уже и большой мальчик. Так что дорогу найду. А вы, пожалуйста, занимайтесь своими делами. Не хочу мешать. Сдержав отрыжку, Хисахико открыл дверь. Обе стены длинного коридора были увешаны фотографиями. На некоторых снимках люди, но большая часть фотографий представляла собой изображения разной еды. Внимание Хисахико привлекали прежде всего те снимки, на которых были мясные блюда. Через каждые пару шагов он останавливался. Наконец он оказался перед дверью с табличкой "Детективное агентство Комагава" и постучал в неё. "Проходите, пожалуйста". Коэси сразу открыла дверь, словно поджидала его. Хисахико вошёл и устроился на чёрном диване. "Прошу вас заполнить эту анкету". Усевшись напротив него, Коэси положила на журнальный столик папку с зажимом. "Так вы почти всё сами внесли". Заметил Хисахико, взяв ручку. Лицо его как будто слегка расслабилось. «Ну, вы же от госпожи Аканы. Да и визитку вашу я видела, поэтому от вас мне нужен только контактный телефон». Коэси смутилась. Хисахико тут же вписал необходимые сведения. Не прошло и минуты, как папка вновь оказалась у Коэси. «Господин Хисахико Дата — 33 года. Живете в резиденции в Раппонге-Хиллз». «Здорово там, наверное». Вздохнула Коюси. Как вам сказать? Квартира, конечно, замечательная. Вот только почти каждый вечер я устраиваю в ней вечеринки для сослуживцев. Поэтому она всё больше становится по ощущениям похожа на офис. Зато какой вид с 39-го этажа. У нас в Киото таких высоких зданий нет. И именно поэтому здесь так красиво. Я сам родился на острове, в небольшой деревеньке. Так что подобное мне гораздо больше по душе, чем огромный Токио, Хисахико бросил взгляд за окно. А где именно вы родились? На островке Тоёсима, во внутреннем море Сэто. Хисахико положил ногу на ногу. Где примерно это находится? Вы знаете городок Кура в Хиросиме. Что ты слышала? Койси попыталась представить карту. Недалеко от него Сейчас там построили мост, а во времена моего детства попасть на большую землю можно было только по морю. Взгляд Хисахико затуманился. То, что вы разыскиваете, это блюдо из тех самых времён, Койси вернулась к главной теме разговора. Да, я хочу найти мясо с картофелем, которое ел, когда был маленьким. Хисахико наклонился вперёд. Расскажите поподробнее. Койси зачерчила что-то в своём блокноте. Да я в целом мало что помню. Кажется, готовила это моя мать, тихо ответил Хисахико. И это всё? Видимо, да. Плохо дело. Боюсь, с такими исходными мы далеко не продвинемся. Может, дать им хоть какую-нибудь наводку? Нахмурилась Койси. Когда мне исполнилось 5, мама умерла от болезни. И прямо перед этим мы переехали с Тоёси и мы в город Окаяма. «Район Кудзима». «После этого я более-менее помню все, а вот времена на Тойосиме...» «Тут сплошной туман». «Получается, ваша мать умерла двадцать восемь лет назад», — записала Коиси. «Я помню, как мы с мамой играли, как ходили в баню, исследовали остров. Но вот вкус ее стряпни воспроизвести никак не получается. Вспоминаю только, что мне очень нравилось». Чем занимались ваши родители? Койси словно пыталась отмотать клубок его воспоминаний к самому началу. У них была своя фирма, оказывали складские услуги. Отец часто заявлял с гордостью, что наша семья самая зажиточная на острове. Наверное, по тем меркам мы и правда жили весьма роскошно, потупив взгляд, рассказал Хисахико. А после того, как переехали в Окаяму, Койси взглянула ему прямо в глаза. Родители не бросили своё дело, но да только фирма года через 2 обанкротилась. Как мне потом объяснял отец, счета за лечение матери всё накапливались, так что они не могли уже в достаточной мере вкладываться в бизнес. Болезнь протекала долго? Она боролась полтора года, понизив голос, ответил Хисахико. Отец ваш что же натерпелся, наверное. Вот тут не уверен. Не прошло и года со смерти матери, как он женился во второй раз. И не просто на ком-то, а на её бывшей сиделке, холодно произнёс Хисахико. Лицо его перекосило жёсткой усмешкой. Возможно, вашему отцу казалось, что ребёнку нужна мать, взять и в одночасье начать называть мамой чужую женщину, сиделку, да ещё и с сестрой на 7 лет старше в комплекте. Не могли бы вы, пожалуйста, назвать имена своих родственников? Хисанао дата, отец. Кимия дата, мать. Сатико дата, мачеха. Михо дата, сводная сестра. Весьма отстранённым тоном перечислял Хисахико, поглядывая на руки Коюси. Что с ними теперь? Отец умер в ту весну, когда я закончил младшие классы. 6 лет, пока я учился в средней и старшей школе, мы жили втроём с мачехой и сестрой. И всё это время я ощущал себя чужим в собственном доме. Это было невыносимо, так что стоило мне только получить аттестат, как я пулей рванул в Токио. Хисахико опустил взгляд на журнальный столик. Вам тогда было 18, верно? И следующие 15 лет, кои я изгнал пальцы считая, вкалывал как проклятый, так что я не заметил, как они пролетели. Значит, вы уехали из Окаямы в Токио? добились там успеха. Так зачем же вы теперь разыскиваете тот картофель с мясом? Кое-систра, чившая что-то в блокноте, остановилась. Всё началось с того, что мы отбирали материалы для женского журнала Кьюбик. Знаю такой, регулярно покупаю. По-моему, это издание лучше всего передаёт дух нашего поколения тридцатилетних. Кстати, а не хотите про меня написать в разделе добившиеся успеха? Глаза Укои все засверкали, она слегка выдвинулась вперёд. "Можем запланировать на следующий месяц", подмигнул Хисахико. "Да и разделов у нас полно всяких, но главный наш секрет освещать в своих материалах современную повседневность и знакомые с детства вкусы. И вам, наверное, попалось на отбор статья о том, что для мужчины вкус блюд, приготовленных его матерью, никогда и ни с чем не сравнится". Укои вновь застрочила в блокноте. Точно. И я задумался, а что такого готовила моя мать, чтобы накрепко осталось в моей памяти? Тут я и вспомнил про картофель с мясом и решил про него написать. Тихим голосом ответил Хисахику: "То есть вы помните, что это было за блюдо, а вкус его нет?" Сомнением протянул Укойся. Единственное, в чём я уверен, так это в том, что мясо с картошкой для меня не просто какая-то еда, это настоящий вкус дома, вкус уюта, процедил Хисахико. И всё-таки вкусы вы не помните? Кой осеткнулась на спинку дивана. Ну, мне он точно нравился. Ещё, кажется, мамина картошка была почему-то красноватая, как-то так. Зато я хорошо помню другую картошку с мясом. Между бровей Хисахико пролегла морщина. другую. Коиси приподнялась и вновь взяла ручку. Это было на весенних каникулах. Я тогда только окончил среднюю школу, принялся рассказывать Хисахико. Я ходил оформлять документы на поступление в старшие классы. А когда вернулся, пора было уже ужинать. Мачихи с сестрой не было дома. Я заглянул на кухню и обнаружил там две кастрюльки с мясом и картофелем. Две кастрюльки? Удивлённо переспросила Коиси. Я попробовал, и вкус еды в одной определённо отличался от другой. Одно блюдо было гораздо вкуснее, чем то, что обычно ел я. И мяса в этой кастрюльке было заметно больше. Это была порция для Сатико и Михо. А в моей и мяса-то почти не наблюдалось. Правда, когда еда подавалась на стол, какие-то кусочки мяса там всё-таки появлялись. В тот момент мне почему-то стало стыдно. — уныло заключил Хисахико. — Может, просто всё не помещалось в одну кастрюлю, вот и приходилось использовать две? — попыталась утешить его кояси. — Я могу понять себя в том возрасте. Я был уверен, что меня всё время обманывали, и страшно разозлился. Мне казалось, что ко мне относятся по-другому, потому что я им не родной. Договорив, Хисахико плотно сжал губы. — А они правда так относились к вам? — Да. Койси вдруг замолчала, как будто не могла найти подходящих слов. Тогда, по крайней мере, я в этом не сомневался. Я твёрдо решил, что как можно скорее покину этот дом. Добьюсь успеха и больше никогда не увижу этих двоих. Хисахико сжал кулаки. Получается, о том картофеле с мясом, что готовила ваша мать, вы ничего не помните? Да, не просто будет, помрачнев, взглючила Койси. Возможно, это не такая важная деталь, но всё-таки скажу. На Тоёсиме мы жили весьма богато, так что и мясо тоже покупали самое качественное. В простых домах такого мяса не едят, так любил говорить мой отец. Хисахико горделиво выпрямился. Дело ведь не только в мясе, тут ещё очень важны приправы. Койси пролистывая записи, покачала головой. А ещё! Хисахико вдруг запнулся. Ой, ещё что-то вспомнили. Койси подняла на него взгляд. Не знаю, почему, но когда я думаю о маминой картошке с мясом, мне сразу на ум приходят горы. Горы мяса с картофелем и горы. Почему бы это? Сложив руки на груди, Койси подняла взгляд в потолок. Ну, мне всё-таки тогда было всего 5 лет. Хисахико как будто немного успокоился. Качественное мясо горы. Хватит ли этого, чтобы воспроизвести рецепт?" Койси вздохнула. "Если у вас ничего не выйдет, я всё равно не сдамся. Продолжу бороться." Хисахико вызывающе уставился на Койси. "Бороться? Обращусь тогда к лучшему из лучших, к шефу Йосими Татэно." Самодовольно объявил Хисахико. Он хоть и король в мире японской кухни, да и из телевизионных передач не вылезает, но ещё и мой близкий друг. Такие шедевры создаёт. Уж приготовить картошку с мясом из моего детства труда ему не составит. Коиси так и подмывал высказать в ответ всё, что она о нём думает, но сдержалась, представив, как отреагирует на это отец. Записывать в блокнот она тоже ничего не стала. Где сейчас ваши мачехи и сестра? Последний раз видела их на празднике совершеннолетия. Я тогда приезжал домой. С 1 апреля 2022 года совершеннолетие в Японии наступает в 18 лет. До этого момента и во время написания романа возраст совершеннолетия составлял 20 лет. Во второй понедельник января в Японии отмечается день совершеннолетия, когда местные администрации проводят для всех достигших совершеннолетия праздничную церемонию, о которой и вспоминает герой. То есть в Ии не встречались уже целых 13 лет. «В этом не было необходимости», — холодно процедил Хисахико. «Понятно. Что ж, попробуем что-нибудь придумать». С этими словами Койси захлопнула блокнот. «Публикация о вкусах детства должна выйти в следующем месяце, так что хотелось бы к этому времени получить какой-нибудь результат. Если поймёте, что не справляетесь, пожалуйста, свяжитесь со мной как можно скорее. Тогда я приму другие меры». Хисахико, поднявшись с места, бросил взгляд на Койси. Кэсахико быстро прошагал по коридору обратно, словно совсем уже освоился, и открыл дверь в обеденный зал. Уже закончили? Нагар спешно убрал развёрнутую газету. Ваша дочь крайне внимательно выслушала суть моего дела. Хисахико обернулся к Койсе, следовавшей за ним. Постараемся побыстрее вам помочь. Нагар поднялся и слегка поклонился ему. Как будете готовы, звоните. Я сразу примчусь. Хисахико поклонился в ответ. «У вас, наверное, столько дел. Удобно ли будет?» «Всё в порядке. Мои подчинённые весьма сообразительны. На самом деле свободного времени у меня гораздо больше, чем может показаться. Могу даже позволить себе выбраться в Киото только для того, чтобы поесть рамен с соевым соусом». Хисахико ухмыльнулся. «И то верно. Вы не беспокойтесь. Мы будем изо всех сил стараться. Тем более вы атаканы», — улыбнулся в ответ Нагаро. Койси, молча слушавшая их беседу, открыла раздвижную дверь. Что ж, тогда до встречи. Стоило Хисахико выйти за порог, как к нему тут же подскочил полосатый кот. Эй, а ну брысь, сейчас ещё запачкаешь господину всю одежду. Койси торопливо подхватила кота на руки. Словно ничего не заметив, Хисахико неторопливо зашагал на запад, по Сёмандоре. Странно, что ты даже ни о чём не спросил, папа. «А ведь дело-то не самое простое, как мне кажется». Вернувшись в зал, Коэси бросила тревожный взгляд на отца. «Что мы разыскиваем?» Нагаре присел на алюминиевый стул. «Мясо с картофелем». Коэси устроилась напротив. «Так я и думал. А готовила это его покойная мать», — уверенно продолжил Нагаре, улыбаясь. «Так ты и думал? Что и все это значит?» «Примерно месяц назад ко мне обратилась Акане». Она попросила меня выяснить, что за человек Хисахико Дата. Как объяснила Акана, ей хотелось понять, смогут ли они сработаться. Поэтому я хорошенько покопался в его прошлом. Узнал, где он родился, как рос, чем теперь занимается. Нагара достал с полки папку на кольцах. Так ты ездил в Токио, чтобы с ней встретиться? Понизив в голос спросила Койси. А что мне было делать? Она позвонила и буквально припёрла меня к стенке. Нагара опустила взгляд на папку. — Пап, Койси с серьёзным выражением лица посмотрела на него. — Что такое? — Нагара поднял голову. — Да так, ничего. Койси отвела взгляд и встала с места. — Странно это всё, конечно, — пробормотал Нагара, перелистывая страницы. — А наша мама какую картошку с мясом готовила? — Вдруг сменила тему Койси. — Да как тебе сказать, вполне обыкновенно. — Да. Говядина, порезанная кусочками, лук, морковь, лапша ширатаки, картофель сорта Барон. Ширатаки прозрачная, беловатая лапша, которая изготавливается из корня растения коньяку, Amorphophallus konjac. Коньяк. Картофель сорта Барон получил своё название по титулу барона Рёкити Кавады, 1856-1951. Кавадо экспериментировал с разными видами картофеля, которые привозил из-за границы. В итоге активно культивироваться в Японии начал именно тот вид, который впоследствии был назван его именем. Картофель обладает приятным вкусом, не прихотлив к условиям выращивания, хорошо хранится. На мой вкус у неё получалось немного сладковато, но Кикуко всегда так готовила. Нагар отложил папку, взгляд его затуманился. Ровно как и ты, папа. улыбнулась Койси. "А я что говорю?" Теперь Нагара взялся за блокнот Койси. "Господин Дата упоминал в своём рассказе о том, что мясо было самого высокого качества, мол, в те времена его семья жила очень богато". Не всё это ужасно не понравилось. Койси недовольно вздёрнула нос. "Ну, раз уж мы взялись за это дело, наши личные предпочтения следует убрать куда подальше", отрезал Нагара, не поднимая головы от записей. А тут я гору нарисовала. Правда, получилось не очень. Коёси указала отцу на схематичный набросок в углу страницы, очень напоминавший по виду гору Фудзи. Горы, горы. Что ж, придётся ехать в Окаяму. С этими словами Нагара развернул карту. В Окаяму? Но ведь в те времена он жил в Хиросиме. Туда тоже надо будет наведаться, но сперва в Окаяму. Нагара указал на карте нужное место. Значит, у Каяма. Привези хоть кибиданго оттуда. Коуиси их хлопнула отца по плечу. Кибиданго вариация популярной японской сладости данго. Данго шарики, которые готовятся из клейких сортов риса и покрываются пастой из красных бобов или соевой мукой. Обычно нанизываются на шпажку. Кибиданго готовят из пшеничной муки. 2 Сакура была в самом цвету, так что в суматохе Киото достигла своего апогея. Предвидя возможные сложности, Хисахико заказал такси ещё из красного поезда. К востоку от выхода Хатидзё со станции Киото его ждал блестящий чёрный седан. Сев в машину, Хисахико объяснил водителю, как доехать до ресторанчика Камагава. Уже 30 лет как таксистом здесь работаю, но о таком заведении даже не слышал. «И на чём же они специализируются?» — полюбопытствовал водитель, глядя на Хисахико в зеркало заднего вида. «Сегодня на картофеле с мясом. Кажется, меню у них каждый день разное». Хисахико уставился в окно, где перед ним открывался чудесный вид на Киото. Он слегка сощурил глаза. Везде было полно машин, и на крупных магистралях, и на узких улочках. Хисахико то и дело поглядывал на наручные часы и всё больше хмурился. Когда наконец минут через 15 они прибыли на место, Хисахико даже не пытался скрыть, что совершенно не в духе. "Здачи не нужно. Откройте, пожалуйста, дверь. Да побыстрее". Бросив презрительный взгляд на водителя, Хисахико пулей выскочил из машины, когда тот в спешке разблокировал замок. "А мы вас уже ждём". В тот же миг Койси отворила перед ним раздвижную дверь. Она словно знала заранее, в какой именно момент он появится. "Спасибо, что позвонили". Хисахико снял бежевое пальто и прошёл внутрь. Дороги-то совсем забиты нынче. Мягко улыбаясь, из кухни показался Нагара. Я, конечно, ожидал чего-то подобного, но всё же. Хисахико пожал плечами. Сегодня он был в чёрной рубашке. Ну как? Готовы подкрепиться? Судя по времени, уже можно было бы. Слегка улыбнулся Хисахико, взглянув на стенные часы, на которых перевалило за половину двенадцатого. Вы не против, если я подам вам не просто картофель с мясом, а что-то вроде комплексного обеда. Думаю, если добавить к нему риса, то прочувствовать вкус получится гораздо лучше. Скоро всё будет готово. Осталось подождать совсем чуть-чуть. Поджав губы, Нагара удалился на кухню. Хизахико уселся на алюминиевый стул и достал из сумки смартфон. Койси, хотите посмотреть? Он повернул к ней дисплей. Что-то из французской кухни? Приблизившись, спросила Койси. Да, это но -ну приготовил. Та самая картошка с мясом из моих воспоминаний. Широко улыбнулся Ахисахико. Это картофель с мясом? Удивлённо переспросила Койси. Мясо? Мраморная говядина Мицусака. Говядина Мицусака производится в одноимённом районе префектуры Миэ на острове Хонсю. Картофель красный производства Хоккайдо. Продукты высшего сорта. В качестве приправы соевый соус «Симуса» из префектуры Тиба. И сахар для японских сладостей «Васамбон». «Васамбон» — тростниковый мелкокристаллический сахар высокого уровня очистки. Используется для приготовления традиционных японских сладостей в Агасе. Конечно, моя мать вряд ли использовала именно эти ингредиенты. Но если попробовать прикинуть уровень того самого блюда, глядя на меня нынешнего, кажется, всё соответствует, с гордым видом объяснил Хисахико. И как же это есть? Филе нарезано слишком тонко, картошка ещё эта фиолетовая. Как не посмотри, а на традиционный картофель с мясом совсем не похоже, натянуто ответила Куюси. Прошу прощения за ожидание. возвестил Нагара, остановившись сбоку от Хисахико с подносом в руках. Интересно, о чём же всё-таки вы решите публиковать материал, когда попробуете вот это. Удостоверившись, что Хисахико спрятал смартфон обратно в сумку, Нагара поставил небольшой поднос перед ним. И это то самое. Хисахико наклонился над подносом и принялся пристольно разглядывать блюдо, которое подал ему Нагара. Керамическая миска в стиле Арита была до краёв заполнена картофелем с мясом. Керамика Арита вид японской керамики, которая изготавливалась в поселении Арита на территории современной префектуры Сага на острове Кюсю. Первоначально была в основном белой с голубым рисунком. Затем в её декорировании стали активно использоваться яркие краски. В чашку с рисунком, выполненным ярким кобальтовым пигментом, нагара щедро положил риса, а на небольшую тарелочку в стиле Сигораки маринованную хиросимскую капусту. Керамика Сигораки. Вид японской керамики, производимой в районе Сигораки, префектуры Сига, на острове Хомсю. Изделия простые, не покрываются глазурью, имеют различные оттенки от серого и чёрного до красновато-оранжевого. отличаются шероховатой поверхностью. Над чёрной лакированной пиалой поднимался пар. Картофель с мясом по рецепту вашей матери. Рис сорта Косихикари, производство Хиросимы. Весьма клейкий. Я хорошенько его проварил, чтобы он стал мягким, как вы любите. Как я люблю. Ну а откуда вы поговорим обо всём после еды? Вот здесь маринованная капуста. «Мисо-суп я сварил на бульоне из окуневой требухи и заправил яйцом. Кажется, вы предпочитаете именно так. Приятного аппетита!» Поклонившись, Нагара вышел. Койси последовала за ним. Для начала Хисахико хорошенько принюхался к картофелю с мясом и удовлетворенно закивал. Затем взял палочки, подхватил кусочек мяса и положил в рот. Стоило ему только доживать, как он удивленно склонил голову на бок — Попробовав картофель и лук, он слегка улыбнулся. Потом, словно передумав, он вновь взял кусочек мяса, долго разглядывал его и наконец отправил в рот. Опять покачал головой. Дальше Хисахико взял в руку миску и отпил немного мисо-супа. Коротко вздохнул, палочками взболтал яйцо и снова отпил. Опять улыбнулся уголком губ. Смешал маринованную капусту с рисом и съел. Теперь уже он улыбался во весь рот. Выпрямив спину, Хисахико схватил палочками очередной кусочек мяса, на этот раз вместе с комочком риса, и положил на язык. Тщательно переживав, опустил палочки на стол. «Ну как? Узнали вкус?» Нагар и появился возле гостя с керамическим чайничком в руках. «Мисо, суп, соленья, рис — всё это очень похоже на то, что я ел в детстве. Но вот мясо с картошкой совсем мимо». Господин Комагава, это ведь то самое блюдо, что готовила Сатику. А я хотел разыскать мамину стряпню. Вы ошиблись. Очень жаль, но времени на поиски больше не осталось. Ну, я, разумеется, заплачу за ваши старания. Счёт пришлите, пожалуйста, по адресу на визитке. Хисахико поднялся, собираясь уходить. Не торопитесь, пожалуйста, робко попросил Укояси, поглядывая то на него, то на отца. "Эй, и правда, прекрасно всё помните. Да, как вы и сказали, так готовило мясо с картофелем с ати когда-то", спокойно произнёс Нагара. "А я вас не просил его искать", ухмыльнувшись, Хисахико накинул бежевое пальто. "То, что вы разыскивали, стоит сейчас на столе перед вами". Нагара посмотрел ему прямо в глаза. Что вы несёте? Ещё раз повторяю, я искал мясо с картофелем, которое готовила моя мать. Киме затаротору Хисахико, а так и водяло Сатико. Тут даже цвет отличается, совершенно другое блюдо. Блюдо то же самое, ничем не отличается. Да как это не отличается? В конце концов, моя мать и Сатико два разных человека. Хисахико аж покраснел от злости. Если вы торопитесь, не смею вас больше задерживать. И раз уж вам так не понравилось, то плату мы с вас не потребуем. Но все-таки я бы попросил вас остаться и выслушать то, что я расскажу». Нагары добродушно улыбнулся ему. «Не то чтобы я особенно торопился, но...» Кисахико нехотя снял пальто и опустился обратно на алюминиевый стул. «Как вы и отметили, этот рецепт я получил от госпожи Сатико. Поэтому и цвет блюда получился не такой насыщенный. Но если не считать этого, в остальном всё так же, как и было в вашем детстве. У госпожи Садико всё в полном порядке. Живёт в небольшом домике в пригороде Кагасиме. Одноэтажный домик с покрытой оцинкованным железом красной крышей. Нагары показал Хисахико несколько снимков. — Так и живёт там? С удивлённым видом Хисахико взял в руки одну из фотографий. 7 лет назад Михо вышло замуж, так что госпожа Сатику осталась совсем одна. В вашей комнате тоже ничего не изменилось. Хисахико молча просматривал снимки. Один из них особенно привлёк его внимание. На самом деле, тот самый картофель с мясом ваша мать поручала готовить госпоже Сатику. В этой тетради сохранились подробные записи, какие ингредиенты следует использовать, какие приправы добавлять. Госпожа Сатику любезно разрешила мне забрать её с собой. Магара положил на стол изрядно выцветшую университетскую тетрадь. Еда для Хисахико, это писала мама. Бросив взгляд на заголовок, Хисахико успешно перелистал страницы. Ваша мать хоть и угасала от болезни, Но до самого последнего момента не прекращала заботиться о вас. Поэтому и передала всю нужную информацию госпоже Сатико, которая впоследствии стала вашей мачехой. Здесь она подробно расписала, что вы едите, а что нет. Вы были весьма привередливы во вкусах. Мама записала это для Сатико, листая страницы. Хисахико не мог оторваться от строчек, выведенных рукой Кими. Мясо с картофелем, страница 5. Услышав это, Хисахику успешно вернулся назад к пятой странице. Городок Куре на Тоёсиме считается родиной мяса с картофелем. Обычно для приготовления там используют хорошо разваривающийся картофель Королева Мэй. Но ваша мать, госпожа Кимия, предпочитала картошку из Акасаки, которую в основном и выращивали на Тоёсиме и в окрестностях. Сорт называется Дэдзима. и он популярен и по сей день. Лук с острова Авадзи, а соевый соус с острова Сёдо. Тело было почти тридцать лет назад, но ваша мать изо всех сил старалась придерживаться одних и тех же ингредиентов, иначе вы бы не стали это есть. Похоже, она вас очень любила. Здесь ещё написано Яматоне. Пробормотал Хисахико, не отрываясь от тетради. Всё верно. Это консервы из говядины, жаренные в соевом соусе с сахаром и имбирём. Там дальше есть объяснение. Тогда поставки продуктов на Тоёсимо были нестабильные, так что найти хорошую говядину в магазине было практически невозможно. Вы не любили слишком жирное мясо. Поэтому она использовала консервы. Каждый раз они гарантированно были одинакового качества. И кроме того, поскольку ваши родители держали склады, доставать эти консервы для них было относительно просто. Магара поставил на стол консервную банку. Это слово яматоне часто мелькало в разговорах ваших родителей. И вы, услышав его, наверное, всякий раз представляли себе что-то связанное с горами. основана на сходности звучаний. По-японски гора яма. Вряд ли в детстве вам были известны такие сложные слова. Магара указал пальцем на наклейку, где значилось название продукта. Так вот, откуда горы? Хисахико подпёр ладонями щёки. А тот красноватый цвет, который сохранился в ваших воспоминаниях, это морковь. Вы в детстве её не очень любили, поэтому ваша мать хорошенько измельчала и вываривала её. Но когда обязанности по готовке легли на госпожу Сатику, вы уже стали есть морковь и крупными кусочками, поэтому цвет и изменился. Теперь дальше, о том случае с двумя кастрюльками. В одной из них мяса не было. Это всё из-за консервов. Они ведь уже готовые, и с приправами. Так что их добавляют непосредственно перед едой. К тому же в них практически нет жира, так что если переварить, мясо будет жёстким. А теперь я наоборот полюбил мраморную говядину. Хисахико взял банку в руки. В хорошем мясе жир только добавляет к вкусу, в плохом окончательно всё портит. Да и кроме того, с возрастом вкусы меняются. Так и иначе госпожа Сатику старательно следовала указаниям вашей матери. Она настоящий человек долго. Нагара осторожно положил перед Хисахико ещё одну фотографию. На ней была изображена Сатику, стоявшая на пороге своего домика. Выглядит такой маленькой. Глаза Хисахико вдруг увлажнились. Ещё хочу обратить ваше внимание на то, что почерк в разделах о маринованной капусте и мисо-супе с яйцом отличается от остального текста. Думаю, это записывала уже сама госпожа Сатику. Нагара подлил Хисахико ещё чаю. До сих пор не могу поверить, что эта тетрадь всё это время была у неё. Хисахико закрыл тетрадь и медленно погладил обложку. Получается, что вы всё время ели одно и то же мясо с картофелем. Просто от вашей матери рецепт перешёл Мачихе. Значит, Сатико добавляла те консервы только в мою порцию. Переведя взгляд на потолок, Хисахико вновь представил себе две кастрюльки с едой. «Я, правда, не уверен, как отреагируют ценители высокой кухни на подобную статью в популярном женском журнале. Я тут недавно его полистал. Должен сказать, что он вполне соответствует всему респектабельному образу. Консервы — это как-то не слишком изысканно». Хисахико молча продолжал водить пальцами по обложке тетради. Напожа Сатику очень рада, что вы активно работаете и добились успеха. У неё есть целый альбом с приклеенными вырезками ваших статей. Я так понял, что раз в квартал вы переводите ей крупную сумму денег. Она вам очень за это благодарна. Правда, из-за этого она так ничего и не потратила. До сих пор всё лежит на счёте. Могла бы ремонт сделать или и вовсе новый дом купить. Грустно улыбнулся Хисахико. Госпожа Сатику никогда не забывает о том, что у успеха есть и обратная сторона. Лишиться всего можно в одночасье, а она считает своим долгом вернуть вам деньги, если что-то подобное случится. Родной вы ей или нет, она всегда думала о вашем будущем. Вот что значит настоящая мать. С укором в голосе заметил Нагара: "Спасибо вам за всё". Сколько с меня, включая прошлый раз? Хисахико повернулся к Койси. Любую сумму на ваше усмотрение переведите, пожалуйста, вот сюда. Койси протянул ему листок с номером счёта. Я могу забрать тетрати и консервы, спросил Хисахико у Нагара. Конечно. Я для вас целых 5 банок приготовил. Если не тяжело нести будет. Нагара взглянул ему прямо в глаза. Положим всё в бумажный пакет. Коэси открыла дверцу книжного шкафа. «Ну, раз есть в чём нести, тогда всё в порядке». Хисахико быстро закинул всё в пакет и прижал его к груди. «Будем с нетерпением ждать выхода следующего номера», сказала Коэси, открывая раздвижную дверь. «Как только выйдет, отправлю вам», — пообещал Хисахико. На пороге к нему лениво подошёл Хируне. «Хороший у вас кот, и жизнь у него привольная. Как там его звали-то?» Нагнувшись, Хисахико погладил кота по голове. Хируна, потому что спит целыми днями. Койси присела рядом. Хируна коротко мяукнул. Передавайте привет Акане, крикнул вдогонку Хисахико, отряхивающему пыль со своего пальто Нагара. Позвольте задать один вопрос. Откуда вы знаете Дайдодзи? Хисахико обернулся к Нагаре. Она была близкой подругой моей покойной жены. Мы познакомились с Акане Ещё до нашей свадьбы она была для нас с женой кем-то вроде младшей сестры. Поэтому в Деликатесах Сюндзё и появилась ваша реклама. Понимающе закивал Хисахико. Деликатесы не просто какой-то легкомысленный журнальчик для гурманов. Там люди очень серьёзно относятся к своей теме. И если разместить объявление именно там, то высок шанс, что придёт по-настоящему твой клиент. Тот, кому самой судьбой суждено было здесь оказаться. Так я рассуждал, по крайней мере. Нагара замолчал, сжав губы. Вы уж, пожалуйста, всячески их поддерживайте, и госпожу Акана, и деликатесы Сюнзю. Койси склонила голову. Поклонившись в ответ, Хисахико зашагал в западном направлении. Нагара, глядя ему вслед, тоже поклонился. Койси последовала примеру отца. И какой же из двух блюд он выберет, спросила Койси, не успели они вернуться внутрь. Не имеет значения, холодно бросил Нагара. В прошлый раз он даже внимания на Хируны не обратил, а сегодня погладил. Неужто что-то в нём переменилось? Сложив руки на груди, задумчиво произнесла Койси. Смотри-ка, какая наблюдательная. Ты, конечно, тоже это заметил, папа? А то. Ну, хватит об этом. «Не сходить ли нам сегодня вечером поглядеть на Сакуру?» «И Бенту с собой сообразим». «Было бы здорово». «А ещё возьмём с собой саке. Да побольше. Куда отправимся?» «Сейчас как раз в самом цвету Сакура на аллее Канараги у реки Камо. Можем доехать на метро до станции Кита-Одзи». «Маме, наверное, грустно будет одной». Коэси перевела взгляд на домашний алтарь. «Я приготовлю Бенту на троих». А ещё мы покажем ей фотографии, как вернёмся. С этими словами Магара ушёл на кухню. Возьмём вот это, вбежав в комнату, Койси выдвинула ящичек комода. Что именно? Магара заглянул к ней. Любимый мамин шарф, который ещё окрашивали в отваре из веточек сакуры, помнишь? Койси прижала к груди розовый шарф. Как, как такое забыть? Купили в поездке в Нагано, и Кикуко забыла его в поезде. Да так рыдала, что я совершенно растерялся. А когда мы вернулись и нашли его, она опять начала плакать, но на этот раз от радости. В глазах у самого Нагара тоже стояли слёзы. Мы справляемся, мам. Честное слово. Койси накинула шарф, по щеке её скатилась слеза. Как же ты похожа на Кикуко, улыбнувшись, воскликнул Нагара. читал Владимир Аво